Андрей Владимирович Гнездилов. Доктор Балу. Сундук старого принца. В данный сборник вошли лучшие сказки известного петербургского психотерапевта Андрея Владимировича Гнездилова. Избранные стать помощниками нашим Мыслям и чувствам, желаниям и возможностям, стремлением и ценностям. Все, о чем рассказывается в терапевтической сказке, реально. Но не в социальном, материальном мире, а в мире психического. Героями становятся наши мысли и чувства, нереализованные стремления, впечатления от взаимоотношений и путешествий. Развитие сюжета и его перипетии символически передают динамику наших переживаний. И в финале сказки происходит разрешение проблемы, обретение ответов на непростые вопросы о себе и жизни.